Жёлтое ведро уборщика было сухим и стояло вместе со шваброй в небольшой нише в углу, где, судя по потёртостям на стене, оно и хранилось. Отворив дверь комнаты Майки, я увидел то, о чём предупреждала меня тётя Лорна. Мальчишка обыгрывал дядю в шахматы. Доска лежала на кровати.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 Я видел, как дядя повернул голову и бросил быстрый взгляд в сторону Майки. Я считаю, именно из-за того, что мы знаем, как могут повернуться события, мы обязаны попробовать. Он с придыханием втянул сквозь зубы воздух и решительным жестом, надев бейсболку, потянул козырёк, надвинув её на самые брови. Не беспокойтесь, я знаю, на что иду и чем рискую.